Ольга Васильевна глянула на часы, удивилась. «Уже половина шестого. Скоро Женя с работы придет, А при нем уже и не поговоришь, само собой, разумеется. За весь день так и не собралась позвонить Марине. То есть не смогла собрать в себе решительность. И сердилась на себя. Да что ж такое в самом деле? Она что, просить собирается? Ведь она же свое хочет отстоять. Вернее, Женина». Время идет, а Марина так и не собирается освобождать квартиру, да и не освободит, это надо ее характер знать. Но ведь что-то же надо делать, как-то с ней договариваться. Не к судебным же приставам идти, чтоб ее выселили, к тому же она там прописана, да и не послушают ее судебные приставы, скажут «Успокойтесь, мамаша, мол, пусть сын ваш с женой разбирается, а вы в этой ситуации никто и звать никак». «Всего лишь обиженная свекровь». «Да, все так. Но поговорить-то она с Мариной может. Нельзя же молчать. Неправильно это». «Конечно, Женя будет сердиться, если узнает о ее намерениях. И это понятно. Он сейчас в смятении пребывает. Не представляет, как будет без своей Мариночки жить. Ну что же это за любовь такая горькая? За что она на сына свалилась? Сделала из него тряпку». «Ведь никаких материнских сил не достанет на это глядеть!» Вздохнула, еще разглянула на часы. «Да, можно успеть позвонить до прихода Жени. И будь что будет после!» Марина ответила сразу же, проговорила немного удивленно. «Да, здравствуйте, Ольга Васильевна. Вот уж не ждала, что вы мне можете позвонить». «Так уж и не ждала, Марина. Отчего же? Разве нам не о чем поговорить?» Да, особо не о чем. Или с Женей что-то случилось, да? Нет, с Женей все в порядке, Марина. У него все хорошо. Я рада за него, Ольга Васильевна. Рада. Только я не понимаю, что вы от меня хотите, Ольга Васильевна. Он ведь наверняка сказал вам, что мы расстались, и я правда не понимаю, какие ко мне еще вопросы могут быть. Так уж и не понимаешь. Серьезно? Нет. А квартиру Женину ты собираешься освобождать? «Ты же знаешь прекрасно, что она тебе не принадлежит. Это Женина квартира. Он законный собственник». «Ах, вы об этом. Да знаю, конечно. И что же?» «А ничего, Ольга Васильевна. Между прочим, я здесь прописана. Могу жить столько, сколько мне нужно. Пока сама не захочу выехать. Сама, понимаете? И не надо мне указывать, что делать. Вам это понятно?» И не вмешивайтесь, ради Бога, потому что со стороны ваших и смешно выглядят, будто ваш Женя — мальчик несмышленый, на свое решение права не имеет. А если даже и так, то вы сами и виноваты. Таким его воспитали. Теперь, как говорится, кого воспитали, того и получите. Как в той песенке, помните? «Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». «Вот и любите теперь, и радуйтесь. К тому же он с вами теперь живет, Чего ж не радоваться-то? А меня в покое оставьте. Я из этой квартиры все равно никуда не уйду». «Марина, Марина, что ж ты опять мне хамишь? Так яростно хамишь, что я даже слова вставить не могу. А я вам не хамлю. Я говорю так, как есть, только и всего. Но я ведь могу и в суд подать, на выселение. Вы? В суд?» «А какое вы имеете отношение к этой квартире? Вот если Женя пойдет со мной судиться, это да. Он же собственник, а не вы. А Женя никогда не пойдет, и вы это прекрасно понимаете. Потому что он любит меня, всегда будет любить, как бы неприятно вам ни было это слышать. Мне только пальчиком поманить стоит, и он тут же прибежит. И только вы его и видели» так что не надо вам со мной ссориться. Мало ли, как еще жизнь повернется. И говорить нам больше не о чем, Ольга Васильевна. Да и вам же лучше, если Женя со мной судиться не будет. Хоть какое-то время любимый сыночек будет у вас под бочком. Разве плохо? Всегда с вами, всегда рядом. Да чего ж всегда? Он ведь тоже когда-нибудь устроит свою жизнь, Марина. Почему ты уверена в такой уж волшебной силе своего пальчика, которым стоит только поманить? Женя, Личную жизнь? Ну, в этом я как раз глубоко сомневаюсь». «А ты не сомневайся. Он и сейчас уже, по-моему, с кем-то встречается». Ольга Васильевна выпалила неправду от отчаяния и удивилась, как легко у нее это вышло. И добавила тут же для пущей убедительности. «Да, да, все вечера где-то пропадает, домой возвращается поздно. И о тебе вовсе не вспоминает». Выглядит вполне веселым. «Ой, да не сочиняйте, Ольга Васильевна. Не умеете вы врать, я же знаю. И вы не умеете, и сын ваш не умеет. Хм, ты сейчас говоришь-то таким тоном, будто обвиняешь нас в том, что врать не умеем. Да какая разница, каким тоном я говорю. Суть-то одна, правда? Глупый у нас разговор получается, никчемный. Вы не находите? Пусть глупый, пусть никчемный. И тем не менее, мое требование насчет квартиры остается в силе, Марина. Ну, в силе так в силе. Разве я спорю? Придет время, освобожу вашу квартиру, не волнуйтесь. Мой новый муж, знаете ли, человек не бедный. Мы скоро дом купим за городом, туда переедем. И как скоро? Ну, может, через полгода. Он наследство приличное должен получить, сейчас документы оформляет. Да он бы и сейчас квартиру нам купил, но обстоятельства так сложились, что не может пока. Он успешный бизнесмен. Только-только в России свое дело начал. У него бизнес в Китае прогорел. Сами ж понимаете, какие сейчас времена. Так что придется вам потерпеть полгодика, пока мы с ним в Жениной квартире живем. Как-то так, в общем. А больше я ничего вам сказать не могу, уважаемая Ольга Васильевна. И не страдайте понапрасну, прошу вас не понадобится мне в будущем ваша квартира не беспокойтесь ольга васильевна хотела что то ответить но услышала как в прихожей хлопнула дверь женя пришел быстро нажала на кнопку отбоя вышла его встретить женя глянул на нее спросил удивленно что с тобой мам ты не заболела нет нет а почему ты решил что я заболела да у тебя щеки горят Глаза блестят лихорадочно. Что-то случилось, да? Вроде я слышал, ты с кем-то разговаривала. Я... Я Марине звонила, Жень. Прости меня, пожалуйста. Я подумала, ты все равно не будешь. А если не требовать, то она никогда твою квартиру не освободит. Вот я и решила. Мам, ну зачем ты? Ну кто тебя просил, мам? С досадой произнес Женя, снимая куртку. Я сам во всем разберусь. Я не нуждаюсь в опеке. Сам, понимаешь? Конечно же, сам, Женечка. Просто я думала, что так лучше будет, что твоя интеллигентность против тебя и направлена. Я же хочу помочь тебе, сынок. Женя только головой дернул, не решаясь грубо ответить матери. И быстро ушел в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Встал у окна, задумался. Наверное, зря он так с мамой. Ее переживания вполне можно понять, да и ему самому тоже. Тоже хотелось бы жить отдельно, своей жизнью жить. Пусть одинокой, но своей. Наверное, надо бы квартиру снять и уйти от мамы. Но ведь этим еще больше ее обидишь, а не хотелось бы. А еще было бы лучше — это забыть Марину. Не страдать о ней больше. Вот взять и забыть к чертовой матери — «Вытащите из себя силой все мысли о ней!» «Женечка, у тебя телефон звонит!» Услышал он за дверью виноватый мамин голос. «Возьми, я его принесла из прихожей!» Шагнул к двери, открыл, взял из маминых рук телефон и улыбнулся примирительно. «Спасибо, мам!» Глянул на дисплей и удивился. «Маша звонит, подруга Марины». И тут же испуганная мысль ударила в голову. С Мариной что-то случилось. Вот прямо сейчас и случилось, сию секунду. Да, Маш, что случилось? Говори. Что-то с Мариной, да? Привет, Жень. А почему должно случиться что-то с Мариной? Я с ней давно уже не общалась, не знаю. Я просто решила тебе позвонить, Жень. Просто так, понимаешь? А, ну да. Да, конечно. Как у тебя дела, Маш? «Да все хорошо. Хотя не просто решила тебе позвонить. Я соврала. У меня к тебе дело есть, если это можно так назвать, Жень». «Какое дело? Тебе надо чем-то помочь?» «Да, и так тоже можно сказать». «Да ты говори прямо, Маш, не стесняйся. В чем дело?» «Сейчас, сейчас я скажу, Жень. Только ты не удивляйся, ладно? Я прямо скажу. То есть в продолжение той темы...» «Какой темы? Не понял». «Ну, помнишь на дне рождения у Дениса? Он еще тост сказал, что мы с тобой очень подходим друг другу. Помнишь?» «Да, помню что-то такое». «И что?» «Жень? А может, нам и правда попробовать, а? Взять и попробовать придумать себе любовь. Согласись, надо ведь что-то делать с тем состоянием, в котором мы оба сейчас пребываем. Тебе плохо, я знаю. И мне тоже очень плохо». Если два этих плохо объединить в одно, то, может, уже что-то другое получится. Ведь никто не может запретить нам взять и попробовать». Женя молчал, не зная, что ответить. Слишком неожиданным было Маше на предложение. И еще дурацким каким-то было. И фраза эта дурацкая «давай придумаем любовь». Будто ее и впрямь можно взять и придумать. Чего это ей вдруг в голову пришло? Всегда казалась такой рассудительной, такой умненькой, такой правильной. И вдруг давай придумаем любовь. Даже звучит дико и странно, и неприемлемо. «Что ты молчишь, Жень? Я сейчас глупости говорю, да? Прости, если так. Я не хотела, прости». Телефон коротко булькнул в его руке. Отключилась. Он так и не успел ей ничего сказать, хотя и не смог бы. Ну что, что он должен был ей сказать? Нравоучение прочитать, что так не бывает? Что это неправильно? Что зря она все придумала? Но какой из него нравоучитель, если он и сам не знает, как правильно? Если бы он видел, что сейчас происходит с Машей, ему бы совсем неловко стало потому что Маша чуть не плакала от досады, глядя на погасший экран телефона. И такое у нее было лицо, будто по щекам ударили очень сильно. И больно. Будто, испугавшись, что Женя сейчас перезвонит, быстро отключила телефон и заплакала, размазывая слезы по горячим щекам. Что же она наделала? Что? Как вообще ей такое в голову пришло? позвонить Жене и самой ему навязаться. Господи, стыдно-то как! «Жень, пойдем ужинать, все готово уже!» Он повернул голову к заглянувшей в комнату маме, проговорил тихо. «Да, мам, иду». На кухне сел за стол, долго смотрел в тарелку с голубцами, будто не знал, что с ними делать. «Жень, ты чего такой задумчивый?» спросила Ольга Васильевна, садясь напротив него, будто случилось у тебя что? Это Маша тебя сейчас звонила, да? У нее что-то случилось? Нет, мам, ничего. Просто я ее обидел, кажется. Чем ты ее обидел? Прости, конечно, что я спрашиваю, но ты же знаешь, как я нежно отношусь к Машеньке. Я еще со школы ее люблю. «Самая хорошая девочка из твоего класса, по моему мнению. Умница, красавица, добрая, чуткая. Да, она очень хорошая, мам. А я идиот, наверное, если не сказать хуже». «Да что ты такое сделал, не пойму. Чем ты мог ее обидеть?» «Молчанием. Просто молчанием, мам. Я подходящих слов не нашел вовремя. Представляешь, она мне предложила, чтобы мы, я и она...» «Чтобы мы придумали себе любовь, что нам обоим сейчас одинаково плохо, и мы можем попробовать». «Что я на это должен был ответить? Да разве такое возможно, мам? Ты мне как женщина скажи, разве такое возможно? Ты бы смогла так, мам?» «Да как так, сынок? Как так-то? Знаешь, бывает такое состояние у человека, что он должен все возможности использовать, чтобы спастись». Все самые невероятные возможности. А вдруг на самом деле что-то получится, а? Что будет плохого в том, если вы, допустим, выходной день вместе проведете? Скажи. К тому же Машин Павлик очень к тебе привязан. Что будет плохого в том, если ты ей немного поможешь в себя прийти, если уж сам для себя исключаешь такую возможность? От тебя что, убудет, Жень? Нет, не убудет. Конечно, не убудет. В конце концов, это было не по-мужски. Просто промолчать и все. если женщина сама пытается перекинуть мостик на твой одинокий берег. Смотри, как я хорошо сказала-то, да?» Нервно рассмеялась Ольга Васильевна. «Про одинокий-то берег. И ты думаешь, ей так легко было на это решиться, Жень? А ты промолчал. Нет уж, не завидую я сейчас Машеньке, ой, не завидую». «Да, мам, я понял. Я идиот, конечно же». «Знаешь, я завтра встречу Машу с работы, и мы еще раз поговорим. То есть так поговорим, будто это от меня инициатива идет. Так и скажу ей, давай попробуем, попробуем придумать любовь. А вдруг у нас и правда получится? Хотя, конечно, бредом звучит. Настоящим бредом». «И ничуть не бредом. Все очень даже хорошо звучит, сынок. Да и Марине твоей не мешало бы слегка локоток покусать. Пусть она узнает, пусть». «Заставь ее локоток покусать, ей лишним не будет. И тебе тоже хоть какая-то сатисфакция будет за ее предательство». «Да какая там сатисфакция, мам? О чем ты?» «Да все о том же, сынок, все о том же. Это всего лишь жизнь, это эмоции. Хоть какие-то эмоции, а не совсем пустота. Ты знаешь, я не думаю, что у твоей Марины так уж все хорошо в новой любви складывается, как она в красках расписывает». Ой, не думаю.